«Кито, я ничего не знаю. Не толкай меня в спину, я князь!» «Ох, ты хвост собачий! Джамиля, отойди. Я при дамах от души выражать себе не позволяю, а хочется». «Так вот, ты, аппендицит черкесский, а ну смотри сюда, это чья подпись? Это кто подрядился нашинковать соломкой шестерых пустынных гулей? Это кому должны быть уплачены трон, дворец и невольницы?» «Сто штук по каталогу!» «Не пойду! Мене мало! Я князь! Аванс давай!» «Сейчас дам! Ой, как сейчас авансирую под левый глаз!» «Не надо, понял! Вот ее хочу! Пусть она аванс даст!» Под рукой у Джамиле не оказалось ничего тяжелого, и она вынуждена побежала на кухню. Видимо, принц каким-то шестым чувством уловил, что произойдет по ее возвращении.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 его прибалдевшего советчика. Когда девушка пулей унеслась за требуемым, настал черед наемного работника. «Живот в тени, грудь колесом и побольше пламени в глазах, так чтоб искра прыгали, как по кошке статическое электричество. Вот совсем другое дело, владец! Орел горный и ширококлевый с перьями. Саблю май? да осторожней ж бестолочь, сам себя без наследства оставишь». Крепче ее держит двумя руками. Джамиля, вяжи ему нос. А вот так, чтоб только щелочка для осмотра оставалась. Ну, ничего, ничего. Вылитый спецназовец из столичного ОМОНа. Хаджа, пропусти смертника. Кумган ему в заде. Издав на прощание грозный горловой писк. Всех зарежу. Молодой принц, пригнувшись, нырнул в быстро распахнутую дверь, которую, разумеется, сразу же и прикрыли. Долгую минуту из комнаты доносились звуки великого сражения. Хруст растаптываемых фруктов, прощальный звон разбиваемой посуды, хищный свист сабли и хлесткие звуки ударов. вайме умиленно заблеял на средин, съезжая по стене на пол. «Как мне тут, о, мои возлюбленные друзья по преступной стезе порока!» Какие вы тут все красивые! Может, на него водой поплескать, засомневался Лев. Ему еще никогда не приходилось видеть человека, находящегося под наркотическим воздействием. Не поможет, увы. Твоему другу станет лучше на свежем воздухе, знающе пояснила девушка. Вынеси его во двор, а я посторожу тут. Не хочу оставлять тебя одну, солнышко, но ты права. Аболенский присел на корточки и с величайшим трудом взвалил размягшее тело Думуло себе на плечи. «Черт, ну ты тяжелый же, как кабан!» «Какие вы умные, красивые и добрые! Все четверо, клянусь Аллахом!» Понес, пошатываясь встал лев, у братана уже в глазах двоится. Он сгрузил безвольного на середину забора усадил поудобнее, похлопал по щекам и, отдышавшись, поспешил назад. Первое шоковое впечатление. Дверь в комнату Гули полуприкрыта, а жемели у входа нет. Первая шальная мысль о том, что деловой армянский принц попросту ее украл в качестве аванса. Рев, который испустил благородный потомок князей Боленских посрамил бы любого ревнивого Бизона и наверняка побеспокоил сон многих жителей близлежащих кварталов. Резко бросившись в погоню, яростно сопят предвкушение возмездия, он, тем не менее, догадался, выскочив во двор поинтересоваться у трезвеющего хаджи, а не проходил ли тут горбоносый герой с перекинутой через плечо заложницы. Дамуло долго не мог ответить внятно. Не потому, что не знала, а по причине активного взбалтывания. Лев, требуя ответа, тряс друга, как мичурин груш. В конце концов, дважды едва не прикусив себе язык, на средин кое-как объяснил, что никого тут не видел. Недоверчиво обмозговав данный факт, Оболенский наказал соратнику бдить вовсю, никого не пропускать и кинулся обратно в дом. Из той самой комнаты, где пировали гули, Доносились поощрительные выкрики и ритмичные удары в бубен. Разгоряченный лев рванул дверь так, что несчастная едва удержалась на петлях. Опиумный угар ударил в лицо багдадского вора. В относительно небольшом помещении можно было смело вешать широкий русский топор. В клубах сизо-желтого дыма задумчиво балдели восточные вампиры. Убитых, зарезанных или порубанных не было ни одного. Двое постукивали ладошками в днище медных подносов, остальные хлопали или отщелкивали ритм плошками. Горячий армянский принц возлежал в обнимку со всеми, и лицо его светилось таким неземным счастьем, что все вопросы отпадали разом. Парень приторчал в стране ароматов. Но самое невероятное было то, что в центре комнатки, прямо на Достархане, полураздетая джемиля с бубном старательно демонстрировала танец живота. Аваленский глубоко вздохнул, ахнул и прислонился к косяку. На девушке оставался лишь расшитый бисером жилетик да пестрый индийский шаровар. Ее глаза были полуприкрыты, движения замедлены, а пухлые губки нежно пытались произнести что-то вроде «Лёвушка». Она наверняка приоткрыла дверь на какой-нибудь подозрительный шум и... почти мгновенно попала во власть белого афганского опия, как, впрочем, и принц, хотя это уже не важно. Все уже не важно. Ни Гули, ни Джамиля, ни отпрыск армянского княжества. Все это пыль, щита, суматоха и бренность. Истинны лишь вот эти невероятно соразмерные и упругие удары в медные подносы. Ах, как они звучат! Как они возвышают, зовут, притягивают, манят куда-то высоко, к чистоте! первозданности, упоению высотой. Неужели никто этого не слышит и не понимает? О, смешные нелепые люди! Распахните сердца, откройте души, идите вслед за мной к единому свету божественного откровения, и вы не пожалеете. Смотрите же, я открыл истину, все за мной, туда, высоко в небо, и вы не пожалеете никогда. «Ни за что! Нет, не... Идемте!»